Глава 4. 1473 год. 4 мая. Переиславля рязанский Немного замешкавшись после боя и приводя войска в порядок, Иоанн сумел добраться до Переиславля-Рязанского на день позже расчетного срока. Но он не печалился. Речная битва была для него очень благостным событием, ибо, выходя в поход, он и не надеялся, что ему так повезет ведь у него имелось серьезное преимущество по вооружению для такого рода замесов. И вот так по открытой лодке жахнут картечью из ручницы. Милое дело, все лучше, чем выковыривать защитников из-за стен города или баррикад. Всех, разумеется, он не перебил, это и понятно. Но победа в Рязанской кампании после такого воинского успеха уже была у него в кармане, Ведь преснопамятный Василий Иванович, великий князь Рязанский, оказался среди погибших, как и довольно приличное количество уважаемых аристократов из самой Рязани и ее союзников. Понятное дело, что город вряд ли просто так уступит. Но защитников, особенно принципиальных и хорошо вооруженных, у него серьезно поубавилось, как и боевого духа. Он мог даже поспорить, что город колеблется между долгом великокняжеской присяги и чувством опасности, которое без всякого сомнения излучало приближающееся московское войско. Подошел, значит, Иоанн к городу, но в порт не пошел. Высадился чуть далее. И только начал обустраиваться. «Татары!» — крикнул один из постовых. И все завертелось. Иоанн прибыл к стенам города без повозок обозных, поэтому стягивать в пусть даже и импровизированный вагенбург было нечего, так что ему пришлось оперировать пехотой, прижимаясь к реке, и готовиться отстреливаться с помощью аркибуз, легких орудий и ручниц. В Переславле-Рязанском тоже подход татар заметили. Слава тебе, Господи! Широко перекрестилась великая княгиня Анна Васильевна, вдова покойного Василия Ивановича Рязанского и тетка нашего Иоанна. Племянничек, конечно, никакого уважения у нее не вызывал. Она считала его бешеной собакой, ежели не хуже. Поэтому обрадовалась подходу татар, как никогда. Обычно ведь что? От этих степных жителей одна беда до разорения. Чего же тут радоваться? А теперь? Вон войско в поле стоит одно против другого. И все враги. Коли поубивают друг друга, так и хорошо. Чего их жалеть? Да что бог, теперь устоим, — добавила она уже с улыбкой. Но что-то пошло не так. От татар выехала группа из примерно десятков всадников и направилась к боевым порядкам московской пехоты. Весьма и весьма напряженным. Да и сам Иоанн был им подстать, и причин для того было много. На дворе шел 1473 год от Рождества Христова. И по местной реформе Иван Третий Свет Васильевич провести не успел в этой реальности. Даже не начинал. Благо, что сначала сын его отговорил, указав на всю пагубность подобных шагов. А потом он умер, чуть-чуть не дожив до 33 лет. Из-за чего войско на Руси было таким же, как и сто лет назад. В плане организации и комплектации. Иначе говоря, состояло из множества некрупных конных дружин. Причем не абы каких а на конях линейной породы, да в добрых доспехах. Даже Новик и тот имел как минимум кольчугу. А весьма недурная в плане защитных характеристик клепана пришивная чешуя была надета у многих. Ну и, как следствие, тактика боя сводилась к копейной сшибке с последующей рубкой на мечах. А как же лук? Тут все было непросто. В свое время Святослав Игоревич начал сажать дружину свою на лошадей, А Владимир Святой закончил, ориентируясь на Хазар, отчего конный дружинник на Руси в XI веке представлял собой что-то очень близкое к своему хазарскому коллеге, только побогаче, так как материальная база Руси была пожирнее, чем вечно голодная степь. Вот он и лук имел, и кольчугу, и легкое копье и прочее. Но дальше эволюция конного войска на Руси пошла так, как и должно для всей остальной Европы. В сторону специализации в конницу, ориентированную на полный контакт, примечание 15, из-за чего доспех русского дружинника стал утяжеляться и развиваться, примечание 15. При этом важно понимать, что конницы, специализирующие на таранном копейном ударе, на Руси никогда не было. Сначала, кроме базовой кольчуги, употреблялся ламиллярный доспех византийского листепного типа, а потом и появилась эндемическая для региона клепанопришивная чешуя, сопоставимая по своим защитным свойствам с синхронной бригантиной. Примечание 16. Из мелких пластин. Примечание 16. Бригантина. Вид доспеха, который создается из монтажа множества пластин с перехлестом на крепкой тканевой или кожаной основе с помощью заклепок. Монтируются они изнутри. В арсенал же вошел таранный удар копьем. Примечание 17. В принципе, недоступно для степной конницы из-за особенностей седла. Примечание 18. Примечание 17. Самый ранний тип таранного удара, когда копье просто зажималось мышкой, Ни крюков, ни упоров, характерных для полноценного таранного удара, с более полной передачей массы разогнавшейся лошади на стрие копья, не практиковалось. Седло также так и не стало полноценным ясельным с его глубокой посадкой. Оно стало давать среднюю посадку. Компромиссное решение между устойчивостью в седле при копейном ударе и подвижностью в собачьей свалке. Примечание 18. Степное седло с его высокой посадкой, короткие стремена и слабо развитые луки, или вообще без них, давал очень большую подвижность саднику. Например, только с таким седлом можно делать джигитовку. Платой за это была низкая устойчивость садника. Его легко можно было выбить из седла сильным копейным ударом. Да и он сам не мог нанести аналогичного удара. Именно такое конное войско в хороших чешуйчатых и добрых ламелярных доспехах и смяло на поле Куликова Мамая решительным ударом. И степь ничего с этим поделать не могла. Лук же в ходе данной эволюции постепенно выходил из практики употребления конного войска и к середине 15 века имел там весьма ограниченное применение, перейдя в основном на службу вспомогательных пеших контингентов, таких как охрана какого-нибудь купца или еще чего-то в том же духе. Конечно, совсем лук из конных дружин на Руси так и не ушел, но употреблялся мало, редко и ситуативно. На рубеже 15-16 веков, правда, ситуация поменялась коренным образом, но это уже другая история. Так вот, проживая там в 20-21 веках, наш Иван неоднократно слышал много всяких мифов о том, что каждый кочевник вооружен луком, тащит по два больших колча на стрел, попадает белки в глаз с полукилометра и вообще настолько лютый зверь, что леголаз нервно курит в сторонке причем свои собственные портянки. Это все звучало бредово изначально, уже тогда. Даже несмотря на то, что он этим вопросом не интересовался даже. Так, краем уха слышал от знатоков. Попав же сюда, он с удивлением обнаружил, что степной дружинник, он-то, конечно, воин-универсал, и у него есть лук. но основным его оружием является копье, пусть и без практики таранного удара. И лук, если и применяется, то весьма ограниченно по целому ряду причин. Среди основных упоминалась низкая эффективность обстрела из-за быстрой потери убойности с ростом дистанции, а также острый дефицит стрел в степи. Ведь стрела – низкотехнологичное ремесленное изделие, требующее дефицитного для степи сырья, маховых перьев, крупных птиц, тех же гусей и если в колчении у типичного степного дружинника имелся десяток стрел, то это уже круто! И пускать их просто так он уж точно не будет, стараясь бить на коротке и наверняка. Иван это прекрасно осознавал, но все равно переживал. Под Олексиным успел убедиться, а все одно те чертовы стереотипы, что ему били в голову в 20-21 веке, теперь откровенно мешали жить. От чего молодой король и дергался, чего я опасался, что, столкнувшись со степным войском в его среде обитания, будет буквально растерзан этими шервардскими кентаврами, этими непарнокопытными леголазами. Но все получилось совсем иначе. Наш герой даже не сообразил сразу, что делать, когда увидел переговорщиков, что выдвинулись от степного войска. Несколько секунд колебания, и он также вышел вперед, прихватив с собой самых опытных и прекрасно снаряженных дружинников. Да не из сотен, а из королевской дружины. Их опыт и уровень оснащения все же был повыше. «Рад тебя видеть!» — вполне благожелательно произнес хан Ахмат. И, дабы не унижать своего визави, спустился с коня на землю. А следом так поступили и его воины сопровождения. «Взаимно!» Осторожно произнес Иоанн с некоторым подозрением, глядя на хана. «Я слышал, что ты, Рязань, воевать идешь?» «Она первая в моем списке. Мне много кого придется воевать в этом и, вероятно, в следующем году. Так, может, это сделаем сообща? Я тебе помогу, а ты мне?» «Может, и так», — кивнул Иоанн. «Отчего же нам не помочь друг другу?» «На кого ты войной собирался идти?» «Слышал я, что Ибак-хан хочет себе мои земли взять, что на восточных пределах». Примечание 19. Примечание 19. Ибак-хан правил в эти годы сибирским ханством. Ибак-хан поговаривает, что он вятку мою вынудил ему присягнуть. Так осторожно и беседовали. Ахмат обозначил свой круг интересов, а Иоанн свой». Понятное дело, что главу Большой Орды очень тянуло отхватить себе старые земли Булгар. Тем более, что Юрий Камский пока еще был маленьким форпостом, и большая часть гладений Казанского ханства лежала бесхозно. Вот он и Бакхана и приплел. Хотя тот, конечно, действительно шалил и со своей стороны пытался отжать земли и племена, что временно оказались без крепкой руки. Иоанна же интересовал, кроме взятия Переиславля-Рязанского, покой на южных рубежах. И чтобы никаких набегов на его земли не совершалось, даже самых малых. К Литве ходи, к Польше ходи, куда угодно ходи, а к нему не ходи. И в целом хан Ахмат был с такой постановкой вопроса согласен. Репутация у Иоанна в степи была исключительная. Степ всегда уважала силу. А он ее под Олексином так продемонстрировал, что сопротивники едва ноги унесли. Так что и Ахмату было не зазорно с ним дружбу дружить. Тем более, что в степи все еще помнили о том, что Русь — это провинция Золотой Орды, полноценная. А ее хозяин держал даже золотой ярлык наравне с главой Белой и Синий Орд. То есть, в общем-то, свои люди. Пусть и с натяжкой. Наконец их беседа закончилась. Обговорив резоны обоих сторон, они договорились о содействии, и Ахмат повел свою степную конницу закрывать все подходы к Переславлю Рязанскому. «Это что это?» — удивленно хлопая глазами, произнесла Анна Васильевна, указывая на рукопожатие хана и короля. «Это как понимать?» «Может, нам тоже выйти и поговорить?» — осторожно спросил престарелый боярин. «И что он нам предложит?» — скривилась великая княгиня. «Вот и узнаем». «Что узнаем? Он мужа моего убил и многих уважаемых людей Рязанских извел. Что он нам предложить может? Убийца!» «Ваш супруг войско собирал мысли летом этим Москву воевать идти», — вкратчиво заметил второй боярин. «И что? Война — опасное дело. Там, бывает, умирают. Ваш супруг рискнул и погиб, а мог бы и на побить, в плен бы взял». От случайной стрелы никто не застрахован. Да и в пылу боя всякое может случиться. Всякое! Закивали остальные бояре, что стояли вокруг Великой Княкини. Иван тем временем думал, что делать с городом, весьма недурно укрепленным по тем временам. Конечно, каменных стен не было, но у него под них и ломовой артиллерии не имелось. А вот со стальным все было в порядке. Кремль был окружен довольно мощной древесно-земляной стеной усиленной с южного склона дополнительным валом, на котором она стояла. Но это только Кремль. А ведь был еще и посад, который также окружали древесно-земляные стены, только пожиже. Из-за чего получалось, что город окружен кое-где двумя контурами стен. При этом их с запада его обмывала река Трубеж, с севера и востока Лыбедь. Вот по Трубежу Иоанн и прошел. Поднявшись чуть выше по реке, потому что фортировать пусть и мелкую, но водную преграду для натиска на стены, он не имел ни малейшего желания. Итальянские гости, что выступили в поход с Иоанном, откровенно скучали. Речная битва их немало впечатлила и стала поводом для оживленных дискуссий, идущих до сих пор. Сейчас же ничего интересного, по их мнению, быть не могло, потому что штурм как способ ведения боевых действий в Европе применялся очень мало в эти годы. Да и на Руси, в общем-то, люди больше уповали на осады. Штурмовать-то штурмовали изредка, но это те еще риски. Да и какой штурм в условиях Иоанна? Ведь не было с ним ни бомбард, ни требушетов, ни инженеров для подведения мин. Примечание 20. Однако не ошибались. Примечание 20. Мины в данном случае не обязательно пороховые. Первоначально они были просто подкопами, нужными, чтобы обвалить участок стен. Поняв, что татары заинтересованы в союзе, он начал действовать. Выкатил свои шесть саламандр к воротам на южной стороне посадской стены и без всякого промедления начал стрелять, но не картечью, а ядрами. Заряды были не очень мощные из-за опасений за крепость стволов, а снаряды не отличались особым весом. Однако стреляли они по деревянным створкам, и от тех только щепки летели. Да, ворота были окованы и довольно крепкие. Однако ядра пробивали дыры в деревянном поле воротин. Не каждый раз пробивали, правда, иной раз били в усиленную оковкой часть, сильно проминая ее. Но все одно, с каждым таким попаданием прочность ворот уменьшалась. Ахмат отдал необходимые распоряжения, но остался при короле. Ему было интересно посмотреть и на артиллерию, и на то, что случится потом. Конница же татарская рассыпалась по округе и перекрыла все пути отхода из города, завершая блокаду. «Нравится?» — спросил Иоанн внутрь на пушке. «Добрая вещь. Были бы у меня такие...» — начал он было говорить, да осекся. «Русь была бы твоей, и это тоже...» Если наш союз будет добрым и крепким, я продам тебе несколько таких орудий, обучу твоих людей ими пользоваться, достану да продавать припасы для огненного боя. А не боишься, что если не я, то мой сын их против тебя повернет. Ха! Волков боятся в степни ходить! Усмехнулся Иоанн, намекая на традиционную для степи символику. А потом, после небольшой паузы, продолжил. Ты ведь знаешь, что против меня большие силы собирают. Конечно, кивнул Ахмат, и меня приглашали. Почему же отказался? Алексин. Неужели испугался? Обижаешь, Фыркнул хан. Нет, Бог тебе благоволит в войне. Это и дурное видит. В Алексине ты так меня побил. Потом, как ситуация поменялась под Москвой, Литвинов иначе. И всюду выбираешь тот способ, чтобы победить. Вот я, подумав, и не стал заключать союза с теми, кто без всякого сомнения проиграет». «Это лестно слышать», — кивнул вполне серьезно Иван и, заметив где-то сбоку быстрое движение черных перьев, подставил руку под лапы ворона. Птица надоела смотреть издалека, и она решила приблизиться к Иоанну и тому, с кем он беседовал. «Сейчас меня мало кто верит». «Слышал я про воронов твоих, но не верил». Покачал головой Ахмад, рассматривая любопытную мордашку изрядно отъевшегося и довольного жизнью ворона. «Что же, да не верят?» «Вспомни, что Филипп думал, отправляя тебя в новгородские земли». «Что, сильно верил в твои успехи?» «Не обращай внимания. Бог явно на твоей стороне. И на моей. Коли союза с тобой держаться стану». Тем временем шесть легких орудий совершенно разнесли в клочья деревянные ворота и даже повредили домик, что за ними стоял. За столь небольшой период времени никто бы не успел подготовиться и соорудить подковообразную баррикаду за башней. Однако Иван не стал рисковать и отправил к воротам наряд с малой миной. Небольшая тележка-двуколка со скромного размера окованным бочонком. Вот его-то и тащили бойцы, прикрываясь щитами. Рывок, и они подошли к воротам. Поджог короткого фитиля. Толчок тележки несильный. И бойцы забегают за угол башни. Бабах! бах А дружинники уже рвутся на приступ. Бегут. Причем в этот раз впереди сотенные, выхватившие свои кончары. Считай длинные граненные штыки с удобной ручкой. Ворота. Прорыв вперед. Занятие плацдарма по ту сторону ворот. Два десятка дружинников рвутся в надвратную башню, заботливо принимая контужину. Тот открыл дверь из башни наружу и пытается понять, что происходит. Но поздно. Кончар пробил его пузо, и тело, отброшенное ногой дружинника, стало сползать по стене. Минуты не прошло с момента вторжения дружинников в надвратную башню, как бойцы, изготовившиеся поливать кипятком сверху московские войска, были полностью перебиты. Защитники переяславля Рязанского попытались контратаковать, но слишком медленно они собирались силами. Уже подтянулись пикинеры и аркибузиры, из-за чего защитники сходу натолкнулись на прочную скорлупу из дружинников в первых рядах, пикинеров за ними и Аркибузиров, что старались постреливать из-за этого заслона, опираясь на всякого рода бочки и прочее оперативное возвышение. Прошло едва четверть часа с момента первого выстрела Саламандры, как защитники города отступили в Кремль, бросив защищенный посад на произвол захватчиков. — О-ля-ля! — только и воскликнул неаполитанский офицер, наблюдавший этот прорыв. Ему не заставило труда спроецировать эти действия на Италию. Он даже догадался, зачем Иоанн бочку в воротах взорвал, прекрасно представляя действие близкого порохового взрыва на людей. Видел как-то разрыв бомбарда и ее последствия. Это что? Заметил я он, сейчас труляля ля будет! Впереди Кремль с перепуганными людьми. Так же будете брать? Если я правильно все рассчитал, то все пройдет намного интереснее. Так оно и получилось. Когда бойцы московского войска появились у первых же ворот Рязанского Кремля, то с королем резко возжелали пообщаться бояре. Так что получаса не прошло, как они выдали связанную великую княгиню Анну Васильевну и детей ее. Схема, предложенная нашим героям, была точно такой же, что и в Новгороде. Имущество противников Москвы идет в руки сторонников. Противники же выезжают на поселение в Юрьев-Камский. Ну и в качестве вишенки на торте город присягает королю, входя в его вочину И платит виру. Крупную виру в добрые тридцать тысяч рублей новгородским счетом. Тетка же с детьми отправляется в почетный плен московский. Это и было ваше тру-ля? спросил неаполитанский офицер, когда все закончилось. Ему были такие вещи особенно интересны, так как он выполнял функции наблюдателя при короле Руси. Именно почему же вы решили, что они сдадутся. В Москву с Рязанью связывают сильные коммерческие интересы. И партия сторонников моих тут была сильна. Да, покойному великому князю удалось на время смутить моих союзников. Потом, как я подошел, они испугались пойти мне навстречу, опасаясь кары с моей стороны. Вполне справедливо, кстати. Когда же стало понятно, что стены их не защитят, то... Ясно, — улыбнулся офицер. Война — это не только оружие, но и слово. Да и вообще, как говорит нам Святое Писание, в начале было слово. А потом уже, когда бога не поняли, он отправил своих ангелов с дубинками. Ха! Я не слышал еще такую трактовку, расплылся в саркастической улыбке офицер.